Он кивнул, отпуская человека, который со словами благодарности удалился из серебристого павильона Рейвена. Прочим хирургионам повезло меньше. Рейвен встал со складного походного кресла и налил большой кубок цебанского вина. Он двигался неловко. Новые плоти, восстановленные кости груди были еще хрупкими. Бич погибели получил тяжелые повреждения, и отдача от боли рыцаря пришлась на его тело. Он выпил вино одним глотком, чтобы притупить боль в боку. Налил еще один. Боль в боку угасла, однако ему требовалось куда больше, чтобы приглушить боль в сердце. «Разумно ли это?» — произнесла Ликс, входя в палатку. Она прибыла из Луперкали поутру великолепное валом платье с пластинами из меди и перламутра. «Мои сыновья мертвы», — огрызнулся Рэйвен, — «и я собираюсь выпить». В сущности, много выпить. «Этим солдатам необходимо руководство имперского командующего», — сказала Ликс. «Как это будет выглядеть, если ты станешь обходить лагерь, шатаясь, будто пьяница?» «Обходить лагерь? Этим мужчинам и женщинам нужно тебя видеть», — произнесла Ликс, подойдя ближе и прижав кувшин с вином к столу. «Тебе необходимо продемонстрировать, что Дом Девайн с ними». И тогда они встанут рядом с тобой, когда это будет важнее всего. Дом Дивайн, проворчал Рейвен. Дома Дивайна уже практически нет. Этот ублюдок убила Гелика и Банана. Или ты меня не слышала, когда прибыла сюда? Я тебя слышала, ответил Ликс. Правда? Просто хотел убедиться. Бросил Рейвен, развернувшись и швырнув кубок через весь павильон. «А то на тебя это произвело такое впечатление, будто я рассказывал, как особенно славно сходил облегчиться». «Их убил сам Гор?» «Не произноси этого имени», — взревел Рейвен, схватив Ликс за шею и сжимая руку. «Я не желаю его слышать». Ликс сопротивлялась, но он был слишком силен и разъярен от горя. Рейвен выдавливал из нее жизнь, и ее лицо сморщилось и приобрело синюшно-лиловый оттенок. Он всегда считал ее глубоко омерзительной, пусть даже ее внешность указывала на противоположное. Она была сломлена внутри, и от этой мысли по его телу прошел спазм отвращения. Он был так же сломлен, как и она. Возможно, они оба заслуживали смерти. Может и так. Но она станет первой. «Мои сыновья должны были стать моим бессмертием». Сказал он, едва не плюя ей в лицо и прижав ее спиной к стене павильона. «Моим наследием должно было стать славное продолжение Дома Дивайн. Но ублюдок магистр войны положил конец этой мечте. Доспехи моих сыновей ржавеют на пляже Авадона, а их тела лежат сгнившими и неприбранными. Пища для стервятников». Он почувствовал у своего паха что-то острое, глянул вниз и увидел, что к внутренней стороне бедра прижат крючковатый клык Наги. «Я тебе яйца отрежу», — произнесла Ликс, с силой вдавливая ему в ногу игольчатое острие. «Скрою бедренную артерию от промежности до колена. Ты полностью лишишься крови за 30 секунд». Рейвен ухмыльнулся и отпустил ее, с удивленным ворчанием отступив от своей сестры-жены. Ее лицо вновь обретало свой цвет, И он был уверен, что возбуждение, которое он увидел в ее глазах, точно повторяется в его собственных. «Отрежь мне яйца, и тогда дома Дивайн точно конец», — сказал он. Фигура речи, — отозвалась Ликс, массируя помятое горло. «В любом случае, твоя утроба уже высохла, как степь Тасхар», — произнес Рейвен, пока Ликс наливала им обоим выпить. Он покачал головой и принял предложенный ею кубок. «Милая сестрица, ну разве мы не отличная пара?» «Мы такие, какими сделала нас мать», — ответила Ликс. Он кивнул. «Вот тебе и разговоры про то, чтобы обратить волну вспять». «Ничего не изменилось», — произнесла Ликс и протянула руку, чтобы погладить розовую кожу у него на шее. Он дернулся от ее прикосновения. «У нас еще есть Асгар». И ему очень хорошо известно, как важно продолжить имя дома. «Для этого мальчика в большей мере отец Шергалиши. сказал Рейвен, лишь теперь осознав, какой ошибкой было подпускать того к змеиному культу. «И судя по тому, что я слышу, ему неинтересно не интересно ни брать себе всего одну супругу, не становиться отцом ребенка. Он не станет тем, кто сохранит жизнь роду Дивайн». «Ему нет необходимости быть отцом. Лишь бы поместил дитя в чрево достаточно подходящей супруги», ответила Ликс. «Но это разговор для того времени, когда завершится война». Рейвен кивнул и взял еще вина. Он чувствовал умиротворяющую размытость на пределе восприятия. Вино и более утоляющие химикалии давали опьяняющую смесь. Он попытался вспомнить о чем они говорили до любовной ссоры. «Так ты полагаешь, что я все еще тот, чьи действия братят вал войны вспять?» «Если на то пошло, я в этом убеждена еще сильнее», сказал Ликс. «Еще одно видение?» «Да». «Расскажи». Я видела бич погибели в самом сердце Великой Битвы за Молях, в тени горы Железный Кулак. Постуть богов войны сотрясет землю. Рыцарь и окружает пламя. Смерть и кровь красной волной разбиваются бич погибели. А ты сражаешься, словно сам владыка бурь. Глаза Ликс затуманились, помутнев от психических катаракт. Вокруг твоего рыцаря бушует битва, которой завершатся все битвы. Но никакой клинок, никакой снаряд. Никакой враг не в силах повергнуть его И когда наступает назначенный час На поле боя сразят самого могучего из богов Его падение становится боевым кличем И все вокруг выкрикивают имя Девайн Пелена на глазах Ликс угасла И она улыбнулась, словно на нее только что снизошло великое откровение Она здесь Произнесла она, задохнувшись от волнения Да", спросил Рейвен. воздух стал холоднее. Белая Нага. Она здесь? Сейчас? Лик скивнула и обернулась так, словно ожидала увидеть в павильоне Рейвена воплощение змеиного культа. Кровавая жертва, принесенная у Авадона, привела ее божественную сущность в мир людей, сказала она, взяв его за руку. «Смерть наших сыновей дала тебе право говорить с ней». «Где она?» «В лесу», — ответил Ликс. Рейвен фыркнул от неопределенности ответа. «Ты можешь говорить точнее, как мне ее найти?» Ликс покачала головой. «Веди бич погибели в лес, и белая нага найдет тебя». Оно двигалось быстрее, чем все, что когда-либо встречал Гор. Быстрее эльдарского мастера клинков Быстрее мегарахнидов убийцы Быстрее мысли Его тело состояло из тумана и света Шума и ярости Первым погиб ринец Его торс перерезало посередине Словно он на полном ходу налетел на ленточную пилу За один удар сердца тело лишилось крови и органов Гор пришел в движение раньше всех Ударив когтистой перчаткой в сияющий свет Его когти рассекли пустой воздух а ему в живот врезался золотистый кулак. Согнувшись вдвое, он увидел, что Оксимант ведет огонь. Вдоводел высматривал цель. Но кто стоял на одном колене, схватившись за грудь. Абадон подбежал к нему сбоку, низко держа меч с длинным клинком. Пламя строчащих стволов заливало пещеру стробоскопическими вспышками. Прожектора доспехов раскачивались и плясали. Беспощадные залпы масс реактивных зарядов Разносили кристаллические выросты, вышибая куски известкового камня размером с кулак. Юсты-ринцы перемещались, чтобы оказаться между нападающим и магистром войны. Стоя на коленях, но кто открыл огонь. Кибра тоже добавил огонь своих комби-болтеров к прочесывающему обстрелу. Не целясь, просто стреляя. Они ни во что не попадали. Внезапно пещеру заполнило величественное сияние. Огненный ангел, держащий в распростертых руках мечи из молний. Безликий, безжалостный. Гор понял, что это такое. Создание Страж. Последняя психическая ловушка, оставленная Императором, чтобы уничтожить тех, кто попытается раскопать тайны его прошлого. Гор едва мог зафиксировать взгляд на существе. Его свет был столь яростным, столь ослепительным. С мечей сорвались разветвленные разряды молний, и Оксиманда швырнула через всю пещеру. Его дымящееся тело врезалось в стену. Камень и броня раскололись. Гор знал, что силы удара хватило, чтобы переломить позвоночник. Блистающие синевой мечи хлестнули, словно кнуты. Абадон нырнул в бок, ему начисто срезало на плечник. Кусок плеча первого капитана остался внутри, и руку залила яркая кровь. Не успев опомниться, один из юстеринцев сделал шаг в сторону поверженного капитана. Существо обратило свой взгляд на Терминатора. Воин пошатнулся. Комби-болтер выпал из его руки, он силился сорвать с себя шлем. В Воксе зазвучали вопли агоний. В доспеха корчилось текучее свечение, которое изливалось наружу стремительными потоками бело-зеленого пламени. Гор... Открыл когтистую перчатку, загоняя заряды в казенники встроенных болтеров. Он часто рассказывал об убийце Гаруспики Схтонии, который привел его к этому оружию в арсенале давно умершего полководца. Это было не вполне так, однако истина предназначалась для одного лишь гора. Перчатка была изготовлена в барочном стиле с несравненным мастерством, и хотя в ту пору гор был немногим более чем не оперившимся юнцом. Она подошла к его, покрытой кровавыми струпьями руке, так, словно ее сделали именно для него. Из оружия полыхнул двухметровый язык пламени. Отдача была чудовищной, но Урцемолеволус хорошо сконструировал доспех, и суспензорные компенсаторы позволили не потерять цель. От ангела полетели брызги света, похожие на расплавленную сталь. Оторвавшись от тела, эссенция тускнела, и за считанные секунды растворялась в пар. Существо издало виск, и воздух между ним и Гором пошел волнами от ударной мощи. Последний юстеринец разлетелся на пуски, расщепившись, будто сборный макет чего-то чрезвычайно сложного. Его скелеты, внутренние органы, распылило на атомы жгучей вспышкой живого света. Гор отлетел назад, как будто его оторвал от земли ураган. Он тяжело рухнул в воду, и леденящий холод... Выбил из него дыхание, словно удар кулаком. Рот заполнила черная вода. Мускулы горта не мгновенно отреагировали, изолировав легкие и переключив дыхание на вторичные дыхательные органы. Он сплюнул черным и поднялся из воды как раз вовремя, чтобы увидеть, как ободдона пригвоздили к месту пылающие трезубцы молний. Изо рта первого капитана изливался свет. Кибра поливал огненного ангела чередями, окутывая того тучей истлеющего фосфора. Объем масс реактивных зарядов, которого бы хватило, чтобы уложить самца Грокса, не давал никакого эффекта против горящего стража. Гор вышел из озера, с его когтей хлистали огненные дуги. кто всадил свой меч в спину ангела. Клинок мгновенно расплавился, и Ноктуа вскрикнул от боли, схватившись за изувеченную руку. Оксимант полз в сторону схватки, его хребет был сломан, а ноги бесполезны. Гор не стал утруждать себя стрельбой по ангелу, он усилием мысли отключил питание когтей. Существо имело божественное происхождение, и оружие смертных было бесполезно. Он потянулся к единственному альтернативному варианту. Ангел крутанулся навстречу ему, освободив абаддон от своих потрескивающих шипов. Первый капитан упал лицом вниз, едва не изжаренный до смерти божественным огнем. Ангел обрушился на гора, за его спиной раскрылись крылья из яркого пламени. Молниевые мечи превратились в длинные когти. Тело пылало жаром горна. Гор шагнул ему навстречу. Он взмахнул сокрушителем миров снизу вверх, словно метатель молота из древних времен. Оружие, выкованное рукой самого императора, сокрушитель миров, был даром от Бога. Его смертоносное навершие погрузилось в пылающее тело Ангела. Это существо могло прикончить лишь одно. Та сила, которая породил его. Ангел взорвался. Умирая, он испускал шлейфы огня, похожие на горящий прометий. Он кричал, так как сила, связывавшая его с этим местом, оказалась разрушена. Когда булава магистра войны завершила свой взмах, Ангела уже не было. Его вопль задержался дольше, эхом расходясь по горе, по всему Молеху и по неисчислимым уголкам пространства и времени. Тлеющие угли его горячие, словно солнце сердцевины, оседали на пол пещеры, будто прикованные к могиле светлячки. И с его смертью Гор вспомнил Молех. Он вспомнил все. Глава 16 Флагман, экзогенез, проникновение. Даже после всего случившегося, после предательства, бойни и всего, что произошло впоследствии, у Локина все так же перехватывало дыхание при виде мстительного духа. Он был чудовищен и прекрасен. Золоченая машина, предназначенная лишь для того, чтобы разрушать. Нам следовало бы знать, что этим все кончится. Прошептал он, когда на планшете замерцало изображение его бывшего флагмана. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Рассуа. «Мы покинули Терру, чтобы устроить войну», – произнес Локин. Вот и все. Сигизмунд был прав. «Война никогда не кончится. Но чего нам еще было ожидать, если мы странствовали среди звезд на кораблях, подобных этому?» «Это был крестовый поход», — сказал Рассуа, — «и нельзя планировать отвоевать галактику добрым словом и благими намерениями». Перед тем, как мы достигли Ксенобии, у Эзекиля был такой же спор с Луперкалем. Он хотел немедленно начать войну с Интерексами. Магистр войны сказал ему, что Великий Крестовый Поход претерпел метаморфозу. Что раз человеческий род больше не на грани вымирания, суть крестового похода должна была измениться. Мы должны были измениться. Меняться непросто, произнесла расу, особенно людям вроде нас. Локин кивнул. Нас создавали для сражения, для убийства. И сложно изменить то, что был рожден делать. Однако мы были способны еще на столь многое. Он вздохнул. «Чего бы еще мы не могли достичь, такой возможности у нас никогда не будет. Отныне и впредь нам остается только война». «Это уготовано всем нам», — сказал Рассо. Они совершили переход в систему Молеха на самой внутренней границе точки Мандевилля. Рискованный маневр, но при наличии столь хорошего корабля, как Тарнхельм, и искусного пилота, стоило рискнуть. Приближение к Молеху осуществлялось почти в полной тишине. Системы Тарнхельма работали на нижнем пределе. Краткий импульс мощного ускорения в момент активности пятен на солнце направил корабль-невидимку к Молеху. Остальное должна была сделать инерция. Три следующих дня следопыты провели в уединенных размышлениях, готовя свое боевое снаряжение и проводя собственные процедуры подготовки. У Рубио они включали в себя медитацию, у Варена с Северианом маниакальную разборку и сборку оружия, Войтек с Крузом ежечасно играли в регицит, а Калеон Завен оттачивал мономолекулярные лезвия своего клинка из рубящего когтя. Алтан Нагай проводил время, обучая Раму Караяна разновидности боевого искусства, которое выглядело странно умиротворенной. Лишь Брор Тюрфингер не знал покоя. Он расхаживал по палубе, словно разгоряченный олень в сезон Гона. Локен проводил время в одиночестве, пытаясь не обращать внимания на скрытый тенью очертаний фигуры в капюшоне в углу своей спальной ниши. Он знал, что там ничего нет, только обретшее форму воспоминания. Но от этого оно не исчезало. Оно говорило с ним. Пусть даже ему было известно, что все слова звучат у него в сознании. «Убей меня, когда увидишь меня. Убей». «Ему досталось», — произнес Крус, когда над столом повис покачивающийся образ мстительного духа. Он указал на почерневшие участки корпуса, воронки от попаданий вдоль хребтовых крепостей и согнувшиеся опоры, расплавленные концентрированным огнем лазеров. Кто-то заставил его заплатить за победу. «Это был сложный бой», — сказал Варен, показывая на дрейфующие островы многочисленных легких крейсеров и орбитальных платформ. Они сошлись вблизи и насмерть. Изображение флагмана Магистра Войны проецировалось устройством, которое принес Тубалкайн. Какая-то компактная логическая машина размером примерно с небольшой ящик для боеприпасов. Локин наблюдал, как бывший Железный Воин водил частью этого приспособления над кораблестроительными планами Сциллы на Вильясу на гасселе Теперь эти схемы отображались в трехмерной голографической форме, где каждый структурный элемент и отсек были прорисованы до мельчайших деталей. Картинка мерцала, пока слабовых сканеров Тарнхельма загружалась информация, корректирующая внешний облик корабля с того, каким он был построен на тот, который приближался. Тубалкаин подстраивал устройство, с точностью архитектора приближая различные части корабля, действуя так быстро, что остальные не успевали за его работой. Бывший Железный Воин выискивал слабые места конструкции и прорехи в обороне, которыми они могли бы воспользоваться. «Есть что-нибудь?» – спросил Тюрфингер, барабаня пальцами по столу. «Под фюзеляжный хребет на левом борту выглядит подходяще», – сказал Северян. «Если ты хочешь умереть», – отозвался Каин. «Что?» – с низкой и угрожающей интонацией переспросил Северян. Посмотри на внутреннее устройство дальше, произнес Каин, выделяя секцию поперечного ребра жесткости. Мстительный дух относится к типу Глориана, а не Церцея. Мы пройдем слишком близко к главной проходной магистрали. Здесь, здесь и здесь будет автоматическая защита, а на этих перекрестках сторожевая охрана. Я мог бы мимо них пройти. Но ты же делаешь это не один, так ведь? Северян пожал плечами и снова сел. «И что ты предложишь?» «Как я и говорил Локину, у большинства кораблей самым слабым местом всегда являются нижние палубы. В точности, как я подозревал, они не обращены к планете внизу». «Ну и?» — спросил Варен. «Эх вы!» — отозвался Каин, качая головой. «Так зациклены на том, чтобы всадить топор кому-нибудь в голову» я его скоро тебе в голову всажу пообещал Варен. почему я просто рассказываю вам как лучше проникнуть на нашу цель объясни каким образом сказал локин каин приблизил нижней палубы участок корпуса истерзанный попаданиями торпед и бортовых залпов судя по тому что об этих секциях помнил локин каин показывал спальные отсеки и помещения для боеприпасов На Глорианах конструкции Сциллы эти области предназначались для чернорабочих, орудийных команд и прочих отбросов, опустившихся в чрево корабля, произнес Каин. Это не место для Легиона, так что весьма маловероятно, что там проводили какой-либо ремонт. Вот тут, сказал Рама Караян, указывая на воронку от попадания в тени обрушившейся отражающей системы. Это была глубокая выбоина на борту Мстительного Духа практически незаметной даже для устройства Каина. Рана, размеров которой Тарнхельму хватит, чтобы с легкостью войти. «Хороший выбор, мастер Караян», — произнес Каин. «Передай это, расу", сказал Локин. «Я уже это сделал», — ответил Каин. Рассуа положилась на устройство Каина и движение Тарнхельма, предоставив кораблю нащупывать путь сквозь лабиринт эсминцев, фрегатов мониторов системы и орбитальных патрульных катеров. Прибор Каина был подключен к панели бортовой электроники корабля и генерировал постоянно обновляющийся маршрут. Флот предателей был огромен. На высокой орбите пришвартовалось много сотен звездолетов. Большие корабли держались в геостационарной позиции, но более не совершали никаких движений. Рассу требовалось тревожиться только о легких крейсерах и эсминцах. Те патрулировали пустоту над Молехом, одновременно выступая в роли бдительных охотников и сторожевых псов. Предупреждающие Ауспики полосовали орбитальное пространство в поисках добычи. Рассо не считала, что они смогут учуять незаметного лазутчика, даже если бы поисковая волна прошлась прямо по Тарнхельму. Однако на случай, если врагу повезет, она вела Тарнхельм призраком среди груд орбитального мусора, чтобы между ней и охотниками было как можно больше дрейфующих остовов. Это был именно такой изящный, сверхсложный стиль полета, которого мог достичь лишь тот, кого воспитали и подвергли аугментации хирургии магистра вклад. И все равно ее лоб покрылся тонкой блестящей пленкой из парин. «Дай мне знать, как только любой из этих эсминцев изменит курс хоть на микрон», — произнесла она. Каин кивнул но наградил ее снисходительно покровительственным взглядом. Она точно не знала, что из себя представляет его устройство. Однако Каин утверждал, будто оно в состоянии найти путь даже сквозь самые плотные слои обороны. И до сих пор оно их не подвело. верхнюю орбиту усеивали установленные после боя мины, электромагнитные пульсары и пассивные ауспики. Но прибор учуял каждый из них и внес в курс поправки, чтобы избежать их. Когда она спросила у него, откуда оно взялось, он ответил лишь, что эту безделушку создал Владыка Железа в один из периодов наиболее замкнутого настроения. Она рассмеялась и сказала, что не думала, что его примарх склонен к замкнутости. Он странно поглядел на нее и ответил, «Чем сильнее и оригинальнее разум, тем больше он будет склоняться к уединению». Покинув ее с заверением, что прибор будет... Безупречно работать и без него, Каин вернулся в отсек для экипажа, и его место занял Арас Войток. Расу предстояло вести корабль, а Войтеку управлять его орудиями. Любая существенная стрельба, скорее всего, выдала бы их присутствие так же явно, как оповещение по Воксу. Однако было лучше оставаться на готове. Войтек подключился к консоли, и его чувства переплелись с пассивным ауспиком. «Управляемая сервитором однозарядка», — произнес он, зафиксировав активность сканеров торпеды, в которую был встроен сервитор, чтобы запустить ее при обнаружении цели. «900 километров вверх на 10 часов». «Вижу ее», — отозвалась расуа, меняя курс, чтобы обойти сектор охвата. «Перекрывающая сторожевая система прямо по ходу», — сказал Войток. «Ты можешь сжечь ее ауспик узконаправленным волкитным лучом?» Могу. «Генерирую расчет микроимпульса». «Арес, подожди», — произнес Рубио, возникнув в люке позади них. Его лицо было покрыто морщинами от напряжения. «Не стреляй в нее». «Почему нет?» — спросил Войток. «У меня есть идеальный огневой расчет. Уничтожишь ее и оповестишь наших врагов». «Я не собираюсь ее уничтожать, просто ослеплю основной ауспик». «Тебе надо волноваться не об ауспике». «Собьем ее и откроем просвет наибольших размеров», — пояснил войток «Эти штуки отправляют на командный корабль сообщение, только когда что-то засекают. Никто не заметит, что она погасла». «Открой огонь и узнаешь, насколько сильно можно ошибиться», — сказал Рубио. «На борту есть извращенный разум механикума, нечто аналогичное Талаксам, но имеющее единственное назначение — поддерживать связь в цепи ауспиков». Если нарушить цепь, враг узнает о нашем присутствии. «Нам нужен этот просвет», — произнесла Рассуа. «Игрушка Каина сможет найти дорогу на Мстительный Дух только при наличии просвета». Рубио кивнул и прикрыл глаза. «Я дам тебе просвет, Рассуа». «Арес, будь готов. Стреляй по моей команде». Веки Рубио окутало марево колдовского свечения, и на его хрустальном капюшоне запульсировали коронные разряды. Рассуа почувствовала, как волоски у нее на загривке встают дыбом. Глаза Руби метались из стороны в сторону, словно он следовал по извилистому лабиринту, где один неверный поворот означал катастрофу. Его губы разошлись, выдохнув ледяной туман. «Стреляй!» – произнес он. «Сейчас!» Рассуа не заметила, как что-либо произошло. Войток управлял орудиями посредством имплантированной серого руки. А волкитный луч был слишком быстрым и точным. И все же она затаила дыхание. Рубио открыл глаза, но его капюшон продолжал светиться. Кожа побледнела, он выглядел так, словно только что съел нечто неприятное. «Что ты сделал?» – поинтересовалась Рассуа. «Поместил в его грязное сознание образ мертвого космоса», – ответил Рубио. так уничтожил его глаза, однако оно видит то, что я хочу». Оно полагает, что до сих пор является частью цепи ауспиков. Как долго оно будет так считать? Пока я сохраняю прочность образа в его разуме, сказал Рубио, крепко ухватившись за дверные опоры. Усилия по поддержанию ложных мыслей в сознании аномального киборга не проходили даром. Логист Каина издал звон, обнаружив вновь созданный просвет, и предложил курс. Рассо уже заводила Тарнхельм туда при помощи тяги маневровых двигателей. «Лети ровно и плавно», — предостерег Рубио. «Я только так и летаю», — заверила его Рассо. Перед Тарнхельмом увеличивался в размерах Мстительный Дух, громадное сооружение из черного металла, находившееся в двухстах километрах и приближавшееся. При виде флагмана Магистра Войны Рассо затрепетала словно он был ненасытным океанским хищником, а они — истекающим кровью лакомым кусочком, который беззаботно плыл в его направлении. Все в мстительном духе излучало угрозу. Каждая орудийная амбразура представляла собой щерящуюся пасть, каждая закрытая бортовая батарея, зубчатое скопление горгули и демонов, огромные янтарные глаза на бортах, каждый из которых был не меньше сотни метров в поперечнике, Неотрывно глядели на нее. Носовой клинок был кинжалом убийцы, единственным предназначением которого было перерезать ей горло. Рассо попыталась избавиться от наполнявшего ужаса, который вызывал корабль трон это же просто звездолет. Стали камень, двигатели и экипаж. Чтобы очистить мысли, она зашептала мантры-клады. Она сосредоточилась на мониторах и элементах управления Торнхельма но постоянно обнаруживала, что ее взгляд вновь притягивают выкованные в преисподней глаза Мстительного Духа. Воронка от попадания зияла перед Тарнхельмом, словно врата в бездну, словно черная дыра, ведущая в неизвестное. «У звездолетов есть машинные духи, верно?» – спросил Рассуа. Войтек поднял глаза от консоли. На его полумеханическом лице читалась озадаченность от того, Какое время она выбрала для вопроса? «Даром Ниссии, да», — наконец произнес он. «Любую сложную машину наделяют им в момент активации. Чем крупнее машина, тем сильнее дух». «И каков же дух этого корабля?» «Тебе известно его название». «Так как ты думаешь?» «Я думаю, что всякого корабля, которого строили, чтобы властвовать над миром, полным ядов и смерти» лучше избегать. «И все же мы должны влететь в сердце этого», произнес Войтек, и мстительный дух полностью поглотил Торнхельм. Они встретились на острове посреди искусственного озера. На мягко колышущейся поверхности трепетал отраженный свет луны. Это место говорило о прежних периодах истории Легиона, до того, как ритуал заменил традицию, когда все было проще. Теперь же казалось, что даже простота была обманом. Пылающее копье, всаженное в землю в центре острова, горело оранжевым светом, окутывая черты лиц, собравшихся здоровым румяным сиянием, скрывавшим их подлинное состояние. Кожа баддона напоминала восковую из-за регенеративных бальзамов и пересаженных лоскутов плоти. Но кто теперь выделялся пощелкивающей аугметикой на месте правой руки. Оксиманда поддерживал спиной каркас, пока срастались его раздробленные позвонки. Только Фальк Кибра вышел из схватки с Огненным Ангелом Невредимым. Рядом с Марневалем стоял Малагарст, который в кои-то веки выглядел наименее пострадавшим среди них. Герги и его растущая группа Луперков тоже собрались послушать о следующем этапе вторжения. «Сыновья мои», Мы совершили великие дела, однако самый тяжелый бой еще впереди. Начал Гор, обходя горящее копье и приложив руку к янтарному оку на своей груди. Перед нами сосредотачиваются враги. Целое воинство людей и бронетехники тянется до самой горы, железный кулак. Армии собираются со всего Молеха. Но они не помешают нам достичь Луперкалии. Из круга выступил Аксимант. Ну, конечно, это должен был быть Оксимант. Он уже сотню раз провел грядущее сражение у себя в голове. Из всех его сыновей, маленький гор Аксимант был самым дотошным, самым добросовестным. Тем, чей образ мыслей был ближе всего к его собственному. «Соотношение сил не в нашу пользу, мой повелитель» произнес Аксимант. «Не все в сражении определяется соотношением сил», заметил Кибра. «Я знаю, Фальк, и все же нас превосходят в соотношении почти 50 к одному. Возможно, если бы вместе с нами сражалась Гвардия Смерти, наши братья из 14-го легиона готовы стать наковальней, на которой молод сынов Гора сокрушит имперцев», произнес Гор. Они будут с нами в предстоящем бою? Спросил Аксимант. Мы можем на это рассчитывать? А тебе случалось видеть, чтобы пехотинцы Мартариона подводили? Поинтересовался Гор. Аксимант кивнул, соглашаясь по этому вопросу. Каковы ваши приказы? Просты. Мы сражаемся за живых и убиваем за мертвых. Разве не так вы говорите? Что-то в этом роде. Ухмыльнулся Аксимант. «А что в Луперкалии?» Спросил Абадон, голос которого от огня навеки стал опаленным хрипом. «Что вы узнали со смертью тварей в пещере?» Гор кивнул. «Я вспомнил, зачем Император приходил сюда. Что он обнаружил и почему он не хотел, чтобы об этом знал кто-либо еще. В Луперкалии я найду то что нам нужно, чтобы победить в этой долгой войне. «Так что оно вам показало?» спросил Аксимант. «Всему свое время», — сказал Гор. «Но сперва у меня есть для вас вопрос, мои сыновья. Знает ли кто-нибудь из вас, как на Старой Земле зародилась жизнь?» Никто не ответил, но он и не ждал от них этого. Вопрос выходил далеко за рамки их обычного круга тем. «Сэр», — переспросил Малагарст, — «как это связано с Молехом?» «Полностью», — ответил Гор, наслаждаясь редкой возможностью побыть учителем, а не воином. Некоторые из ученых Земли полагали, что жизнь зародилась в ходе непроизвольной химической реакции в глубине океанов, возле гидротермальных источников. Случайный энергетический градиент, который обеспечил преобразование диоксида углерода и водорода в простые аминокислоты и протоклетки. Другие считали, что жизнь пришла на Землю посредством экзогенеза, что микроорганизмы были погребены в сердце комет, странствующих в пустоте. Гор подошел к краю озера, воины расступились перед ним. Он опустился на колени и зачерпнул ладонью пригорошню воды. Он обернулся к сыновьям и дал ей протечь между пальцев. «Но я и вы появились не так», — произнес Гор. Как выясняется, наш сон начался вообще не на земле. Локин никогда не бывал в этой части корабля, но даже в противном случае он сомневался, что узнал бы ее. Тарнхельм сел под наклоном на пологом скате согнутой плиты, обращенной в пустоту. Посадочные захваты крепко прижимали его к палубе, а Рассуа продолжала держать двигатели на минимальных оборотах. Локин вывел следопытов из корабля в воронку на Мстительном Духе. Из его брони исходили облачка выдохов. От нагретого ранца доспеха тянулись шлейфы пара. Пока он пересекал пробитое помещение, шлем был заполнен звуком дыхания. Расуа, когда мы окажемся внутри, выводи Тарнхельм наружу и как можно лучше следи за нашим перемещением через локаторы доспехов», — произнес Локин. «И держись ближе к корпусу. Если все пойдет плохо, нам понадобится быстрая эвакуация». «Хочешь, чтобы я глядела своим глазом охотника?» Спросила пилот. «Так хорошо, как только можешь». «Положись на это», — сказала Рассо, Давай отбой. Перед ним тянулось бескрайнее пространство. Нескончаемый черный гобелен пустоты и точек света возрастом веоны. Позади находился корабль, где он познал наивысшее счастье и глубочайшее горе. Он вновь оказался на мстительном духе и не знал, Что чувствовать по этому поводу? В этих арсеналах и коридорах сформировались его лучшие и худшие воспоминания. Он встретил своих лучших друзей и увидел, как они стали самыми ужасными из его врагов. Локин ощущал себя убийцей на месте преступления. Или же терзаемым призраком, который вновь посещает место своей смерти. Он знал, что вернуться сюда будет непросто. Однако находиться здесь, наяву, было совершенно другим делом. На его левый наплечник легла рука. Раньше он гордо носил там геральдический символ сынов гора. Теперь там было пустое место, отполированное и серое. Знаю, парень, произнес Яктон Крус. Странно вернуться, а? Мы долгое время называли этот корабль своим домом, сказал Логин. Я помню. Крус постучал пальцем по виску. Помни его, каким он был, а не тем чудовищем, в которое они его превратили. На этом корабле все началось, на нем все и закончится. Помяни мое слово, парень. Это просто корабль, произнес Северян, двигаясь по смятой палубе. Сталь и камень, двигатель и экипаж. Крус покачал головой и последовал за северяном. Локин почувствовал на себе взгляд древних глаз. Он сказал себе, что это всего лишь игра воображения, и направился за грузом. Он двигался за остальной частью группы вглубь пещеры, выбитой в борту корабля. Судя по внешнему виду стен, это было спальное помещение. Теперь оно оказалось опустошено. Чтобы за оружие не разорвало корпус корабля, взрыв выбросил в космос все незакрепленные элементы и аппаратуры. «Перпендикулярный удар», – произнес Арс Войтек, указывая на линии разрыва и направление взрывной деформации. Ударное попадание. Торпеду сбили точечные защитные орудия, и она ушла с курса по спирали. «Интересно, считали ли его удачным люди внутри», – сказал Алтан Нагай. «Удачно или нет, но они все равно умерли». «Это были предатели», – произнес Варен, пробираясь мимо. «Какая разница, как они погибли?» «Они умерли, и этого достаточно!» «Они умерли с криками», — сказал Рубио, прижав руку к боку своего шлема. И они кричали очень долго. Следопыты рассредоточились, двигаясь к неповрежденному участку ближайшей внутренней переборки. Войтек прошел вдоль стены, его серворуки постукивали и пощелкивали по переборке, словно что-то выискивали. «Здесь...» произнес он. «На той стороне есть атмосфера. Каин?» «Начинаю», — отозвался Каин. Он поставил у ног Войтека то же самое устройство, которым пользовался для прохода сквозь лабиринт рассеянных защитных сооружений, окружавших Мстительный Дух. Отсоединив выносной зонд, подключаемый витым кабелем, он поводил им вверх-вниз. «Ты прав, мастер Войтек», — сказал он, сверившись с мягко светящимся экраном на приборе. Коридор с одного конца запечатанный обломками. Корабельные чертежи указывают, что в другую сторону есть проход. Второстепенный туннель, который ведет к линии подвода боеприпасов нижней орудийной палубы. «Он приведет нас вглубь корабля?» — спросил Локин. «Я же уже сказал, что приведет», — ответил Каин. «Ты не знаком со схемой второстепенных туннелей орудийных уровней?» Нет не особенно. Кайн покачал головой, упаковывая свое устройство и вставив зонд на место. Лунные волки. Это чудо, что вы вообще хоть как-то ориентировались. Северян вытащил свой боевой клинок. Если хочешь, я могу его убить, предложил он. Возможно позже, отозвался Локин. Северян пожал плечами и наклонился нацарапать на стене символ. Угловатую руну, состоящую из вертикальных и перекрещивающихся линий «Ты знаешь Футарк?» — спросил Брор Тюрфингер, заглянув Севериану через плечо «Откуда ты знаешь Футарк?» «Что такое Футарк?» — поинтересовался Локин. «Боевые символы», — ответил Северян. «Разведчики космических волков, прошу прощения, волка Фенрика, пользуются ими» чтобы направлять следующие за ними силы внутри пустотных скитальцев и тому подобного. Каждый знак содержит в себе основную информацию о том, что находится впереди, и наилучших маршрутах. Что-то в этом роде. «Ты не ответил на мой вопрос», — произнес Брор Тюрфингер. «25-я рота не раз несла службу вместе с вашими», — сказал Севериан, завершая надпись. «Меня этому научил Волк по имени Свасл. «Если я его еще увижу, он об этом пожалеет», — проворчал Брор. Мимо Брора и Севериана прошли Крус и Рама Караян. Они начали доставать из узких ящиков, в которых, возможно, когда-то хранились ракеты для пусковой установки, массивные распорки и переносные генераторы. Это была сфера компетенции Караяна и тот быстро установил нечто, напоминающее каркасный шаблон двери. При помощи Войтека Караян прицепил сооружение к генератору и крутил ручку, пока лампочка на боку не загорелась зеленым. Караян нажал на активационный переключатель с защелкой. Вокруг внутренних кромок рамы замерцала текучая энергия, которая стала распространяться, пока не заполнила внутреннее пространство, будто поверхность мыльного пузыря. Она колыхалась, затуманиваясь цветами радуги. Герметизирующее поле установлено, произнес Караян. Делать брешь безопасно. войты кивнул, и его серворуки протянулись сквозь поле, ухватившись за выступы на переборке. Создаю проход, сказал Караян, и высокоточные мельторезаки на тыльной стороне рамы вспыхнули с краткосрочной, но яростной интенсивностью. Они мгновенно рассекли переборку. Иарус Войтек выдернул вырезанную металлическую плиту сквозь герметизирующее поле. «Мы внутри», — произнес Варен. Заявление магистра войны вызвало шок, недоверие и замешательство. Оксимант почувствовал, что магистр войны говорит правду, и земля под ногами превращается в зыбучий песок. «Разве вы этого не чувствуете, сыны мои?» — продолжал Гор. Не ощущаете, насколько особенное место Молях? Как он выделяется среди всех миров? Что мы завоевали? Оксимант обнаружил, что кивает, и увидел, что не одинок в этом. Луперкаль зашагал по кругу, на каждой фразе ударяя кулаком в ладонь. На заре великого переселения император совершил путешествие сюда, в скромном обличье. И нашел врата во владение бессмертных богов. Он предложил им то, что мог предложить лишь желающий стать богом. И они поверили ему. Они наделили его только из своей силы. И при помощи этой силы он разработал науку, раскрывающую тайные созидания. Говоря, гор сиял словно уже вознесся на божественный уровень реальности. Однако император не собирался возвращать свой долг богам. Он обратился к ним, принял их дары и объединил собственным генетическим мастерством, чтобы породить полубогов. Император порицает Варп как неестественный, но лишь для того. Чтобы никто более не осмелился воспользоваться им В моих жилах течет кровь нематериального царства Она течет в жилах каждого из нас Ведь я сын Императора А вы сыны Гора И на Молехе раскрыли секрет нашего бытия Проход к этой силе находится в Луперкалии глубоко под горной скалой. Он запечатан от света ревнивым богом, который знал, что придет день, когда один из его сыновей возжелает превзойти его свершение. И, наконец, Оксиманд понял, почему они явились сюда, почему тратили столько ресурсов и противоречили всей логике войны, чтобы проследовать по стопам божества. Это должен был быть миг, когда они восстанут, чтобы бросить Императору вызов при помощи того самого оружия, которое он берег для себя самого. Это должно было стать апофеозом каждого из них. Короян и Севериан пошли впереди, углубляясь в запутанный хаос коридора по ту сторону герметизирующего поля. Следом двинулись Локин и Круз, за которыми быстро последовали остальные. Коридор был темным и загроможденным раскуроченным металлом. Дорогу освещали только слабое свечение линз, шлемов и случайные искры коротящей аппаратуры. Палубу устилали обломки. В воздухе рассеивались влага и пар из разорванных труб. Авточувство Локина воспринимали это как застоявшуюся воду в стылом горном водоеме. Он услышал помехи, напоминающие